Глава восьмая. Бабах. Пульс ускоряется. В глазах на миг темнеет. Вся жизнь пролетает перед глазами. Прошлое и будущее. Он сейчас скажет, что был с другой, и что нас больше ничего не связывает. Я на месте умру. И больше меня никогда не будет. Не хочу выходить в коридор. Не желаю ничего знать. Страшно. Так сильно страшно, что голова кружится. Закрываю глаза и шепчу. Я люблю его. Я не представляю, как жить без него. Пожалуйста, боже, пожалуйста. Я не хочу без него жить. Тут же обрываю себя... Разозлившись на то, как жалко выгляжу, угораздило же втрескаться. Восемнадцать лет, когда вся жизнь перед ней, когда столько всего еще будет, уже засыпаю, просыпаюсь с мыслями, где дом и с кем. Мы вместе с девятого класса. Процент того, что поженимся и проживем длинную жизнь, душа в душу стремится к нулю. Я все это понимаю. У нас не может быть будущего. Да мы о нем никогда и не задумывались всерьез. Замуж Матвей меня не звал, да я бы и не пошла в ближайшие годы. У нас обоих есть цели. и семья стоит далеко не на первом месте. Просто так вышло, что мы с Матвеем рано встретились. Выбираюсь из ванной и наскоро промокаю тело полотенцем. Бросаю взгляд в зеркало и отворачиваюсь. Не нравлюсь я себе. Пресловутый предменструальный синдром стократно усугубляет ситуацию. Все не так. Все плохо. Надеваю шорты, майку и, настроившись, выхожу в коридор. Но там только папа. Пару секунд я тупо пялюсь на входную дверь, борясь с разочарованием. Потом плетусь в свою комнату, высмеивая собственную противоречивость. «Пап, никто не приходил?» Спрашиваю, оглянувшись. Я слышала хлопок двери. «Приходил, Юль, да», — отвечает тот из кухни. Я округляю глаза и меняю маршрут. Кто? «Матвей. Я его развернул аккуратно. Сказал, что тебя нет, как ты и просила». «Потом?» Заговорщически успокаивает. Он все понял, попытался хамить, как обычно, но со мной такое не проходит. Что-то не так? А я просила, разве? Рано утром за завтраком. Точно. Это было на эмоциях. Мама начала спрашивать, как я вечер провела, с кем виделась, что там Матвей. Любопытство родителей понятно, они переживают. Я крайне редко куда-то хожу одна, а тут еще и вернулась в полночь. Ответила, что мы с Матвеем поссорились и что видеть его не хочу. Потом, правда, заверила, что мы не расстались и что он не наркоман. А то мало ли... Юль, Юль. Отец смотрит на меня внимательно. Ты у меня девочка взрослая и мудрая. Ну, послушай мой совет. Есть вещи, которые прощать нельзя. Знаю, знаю, перевиваю я. Папа сдаваться не собирается и продолжает говорить, проигнорировав мой выпад. Для всех остальных ситуаций существует правило. Не сдавайся быстро. Пусть пару раз побеседует за закрытой дверью. С его гонором и характером полезно. Ничего с твоим литовцем не случится. Думаешь? Уверен. Ты ничего толком не рассказываешь, но я же вижу, что он опять что-то натворил. Да, он мне не нравится. Я вообще ничего не удивляюсь в его случае. Пап. Не будем ссориться. Тебе он нравится, допустим. Хорошо, встречаетесь, гуляете, лишь бы на моих глазах. Буду рад ошибиться в его случае, но пока Матвей гадо что-то там на испытательном сроке. Я смеюсь нервно. А думаете, с пап? Признайся, даже спустя тридцать лет брака и пятерых детей ты будешь ждать от него подвоха? Буду и что? Ты мой единственный ребенок, моя малышка. Конечно, не от всех жду подвоха. Папа, не удерживаюсь, все улыбаюсь. Я не глупая, сама все вижу. Да все, да не все. Не прощай его быстро. Мужчины не ценят доступность. Я не в курсе, что он выкинул, но одну тебе скажу точно: если тебе было обидно и ты его легко простишь, он сделает это снова. Я застываю. Фотография с брюнеткой моментально всплывает в памяти. Думаешь, повторит пап? Сто процентов. Вы сейчас прощупываете границы дозволенного, предела допустимого. Я хочу, чтобы Матвей понял, что так делать нельзя, но при этом волнуюсь, вдруг переборщу и потеряю его. И славу Богу. Я поджимаю губы, молчу. Отец продолжает спокойнее. Юля, ты не должна демонстрировать, что боишься его потерять. Это относится не только к Матвею, а к абсолютно любому молодому человеку. Ты должна быть гордой, тогда парни рядом будут держать себя в постоянном тонусе, никаких компромиссов. А вдруг он тогда уйдет к другой, которая будет, ну не знаю, трестись вокруг него. Не уйдет. Усмехается отец. Если ты его зацепила, никуда твой Матвей не денется. И чем будешь равнодушен, тем активнее он завиляет хвостом. Простая мужская психология. Вдох, выдох. Значит, динамит его сегодня. Максимально долго. И дерзко. Он должен вытеснить тебя на подкорке, повторить свой поступок. Будет также и хуже. Мужики в своем большинстве, я конечно не исключение, понимают лишь грубую силу. Почему в казармах на всех арут? Если прапор скажет, пожалуйста, ребятушки. Папа пародирует кота Леопольта. Встаньте завтра в шесть утра. Его пошлют далеко и надолго. А если тех, кто не поднялся, отправят пять километров в противогазе бежать, а заодно и весь отряд, в следующий раз как миленькие соскочат. Армия таких борзых, как твой Матвей, ломает на раз. Но он ведь туда не собирается. Я сглатываю. Папа в армии не был, но спорить нет желания. Ладно, выкину телефон в окно, дабы избавить себя от соблазна. Просто отдай мне его на хранение. Пока я покупаю тебе технику, ломать ее разрешается лишь с разрешения. Ты его забанишь. Смеюсь я наконец-то. Смягчаюсь. Не буду ломать, обещаю. Мы с папой пьем чай, болтаем еще некоторое время. От Матвея падает насотовый. Я приходил. Вдруг тебе не сказали? Включаю всю свою силу воли и игнорирую.